Хитрости оказались примерно такие же, как и с китайской бронзой. Надо было досконально знать и уметь сравнивать виды ткани, цвета, а также узоры орнамента. Копиисты подлинных старинных ковров сплошь и рядом совершали одну и ту же ошибку, исправляя многочисленные неправильности древнего орнамента. Но как раз эти неправильности и есть верные приметы их подлинности. Не бывает старинных ковров совершенно одинаковых на все четыре стороны. По верованиям ковровых дел мастеров эти мелкие погрешности отводили несчастье, они-то и вдыхали жизнь в древний рисунок. В поддельных коврах, напротив, как правило, чувствуется какая-то натужность, в них нет свободы. У Зоммеры имелась целая коллекция ковровых лоскутов. По ней он растолковывал мне различия. В воскресенье мы ходили в музеи, изучали там ковры-шедевры. Почти идиллическое было время, едва ли не лучшее за все годы моего изгнания. Но оно недолго продлилось, всего одно лет. Тогда-то я и обучился всему, что теперь знал о коврах, в том числе о двух найденных в подвале. Это был последний год жизни Зомера. Он это знал и не тешил себя иллюзиями. Знал он и то, что реставрирует картины для отъявленного мошенника, который выдает их за неизвестные полотна знаменитых мастеров, но он не растрачивал по этому поводу никаких эмоций, даже иронии. У него просто не было на это времени. Он столько пережил и перенес столько утрат но остался при этом до того рассудителен, что изгнал из этих последних месяцев в своей жизни всякое чувство горечь. Он был первым, кто пытался приучить меня знать меру в спорах с судьбой, чтобы не сгореть до срока. Я так этому и не научился, как не научился и другому — лелеять в себе месть, отложив отмщение в долгий ящик. Это было странное, почти «Неправдоподобное лето!» Большей частью мы сидели на острове Сен-Луи, где у Зомера была мастерская. Он любил просто так, молча посидеть у сены, глядя на бездонное все в барашках облаков неба, поблескивающие на солнце реки, арки мостов и снующие под ними буксиры. Зомер был мастером сослагательного наклонения. Эткий меланхолический эмигрантский юмор по принципу «все могло быть гораздо хуже». Можно было не только потерять все свое состояние, но и угодить в Германии за решетку. Там тебя могли не только подвергнуть пыткам, но и замучить непосильной работой в лагере. И не только замучить непосильной работой в лагере, но и отдать на растерзание эсэсовским врачам для их экспериментов и медленной вивисекции, и так далее до самой смерти, которая тоже была возможна как минимум в двух разновидностях либо тебя сожгут, либо бросят истлевать в массовой могиле. «У меня бы мог быть рак желудка», — рассуждал Зоммер, — «и плюс к тому рак гортани. Или я мог ослепнуть». Он улыбнулся, столько возможностей. А сердце, такая чистая болезнь, Лазурь. Ты посмотри на эту лазурь, какое небо, лазурь старинных ковров. Я тогда его не понимал. Слишком был сосредоточен на своих мыслях о несправедливости и отмщении. Но было в нем что-то бесконечно трогательное, покуда он был в силах. Мы ходили с ним по церквям и музеям и сидели там. Это испытанное убежище эмигрант. Полиция туда не заглядывала. Лувр, музей декоративных искусств, музей Жадепом, где импрессионисты, и Нотр-Дам стали родным домом для эмигрантского Содружества наций. Они дарили безопасность, утешение, а заодно расширяли духовный кругозор и церкви тоже, но только, пожалуй, не по части Господней Справедливости. На этот счет у нас были большие сомнения, зато по части искусства — безусловно. Или меня могли заживо сжечь в лагере, уничтожение в стране Гёте и Гальдерлина. медленно и блаженно произнес Зоммер, немного погодя. «Забирай мой паспорт». — сказал он затем, — и живи с ним. — Ты его можешь продать, — возразил я. Я уже слыхал, что кто-то из эмигрантов, оказавшись совсем без бумаг, в отчаянии предлагал Зоммеру за его паспорт 1200 швейцарских франков, безумные деньги, на которые Зоммер можно было бы даже в больницу положить. Но Зоммер не захотел. Он захотел умереть на острове Сен-Луи в своей мастерской, пропахшей олифой, рядом со своей коллекцией ковровых лоскутов. Бывший профессор Гугенхайм, в прошлом медицинское светило, торговавший ныне носками в разнос, был его лечащим врачом, и вряд ли Зоммер где-нибудь сыскал бы лучшего. — Забирай свой паспорт, — сказал Зоммер. — По нему еще приличный кусок жизни можно прожить. — А это тебе... Кусочек смерти в Он сунул мне в ладонь маленькую металлическую коробочку вроде ладонки на тонкой цепочке. Внутри, в слое ваты, лежала капсула цанистого калия.